«Серлюди 7. Цели и результаты». Микаэль со спокойным лицом слушал очередной доклад. Рядом с его столом на полу лежали две искореженные клюшки для гольфа. «Хельгида требует аудиенции. Она очень настойчиво и ссылается на контракт. Она в своем праве. Свою часть договора она выполнила. Если не удовлетворим ее требования, она вправе потребовать пени». Лицо Микаэля выражало спокойствие. Он кивнул, приглашая девушку продолжать. «По предварительной оценке прогноз результатов судебных прений с объектом Андор неутешительные. В лучшем случае долг будет аннулирован и нас обяжут возместить все удержанные суммы, но это маловероятно». «В худшем?» – холодно спросил Микаэль. «От мастера-юриста Милана Квантелиани поступило претензии исков в общей сложности на 17 миллионов. Все они вполне могут быть удовлетворены». «Ясно». Микаэль побарабанил пальцами по столешнице. Что делать с юристом, я уже говорил. С этим Мандором его бы изолировать на время. Естественно, на законных основаниях. В общем, решите этот вопрос и юридический отдел подключите. «Будет сделано». Девушка смущенно помолчала, а потом спросила. «Что делать с требованиями Хельгиды?» «Я готов с ней поговорить». Микаэль сделал глубокий вздох. «На какое время запланировать переговоры?» поинтересовалась девушка. сейчас Микаэль едва заметно пожал плечами. «Зачем откладывать в долгий ящик?» Через пять минут ожидания окно видеосвязи наконец открылось, явив Хельгу в полном боевом облачении. Она куда-то бежала, на заднем фоне то и дело мелькало какое-то существо. Сложно было разглядеть подробности из-за постоянного мельтешения. «Привет, Микаэль!» — отсалютовала женщина, тяжело дыша. «Давно они виделись». «Я не вовремя», — поинтересовался мужчина. «Нет, нормально», — усмехнулась выительница «Я разминалась». Хельга резко развернулась, доставая из-за плеча массивную пушку, и застыла. «Три, два, один», — прошептала она и вдавила клавишу спуска. От мощности выстрела изображение мигнуло несколько раз. Картинка исказилась, пошла рябьё, но уже через несколько секунд вид начал проясняться. После того, как изображение нормализовалось и стало возможным хоть что-то разглядеть, Оказалось, что женщина с ног до головы забрызгана зеленой кровью и ошметками белесой плоти. Хельга, криво ухмыляясь, смотрела из экрана. Микаэль спокойно выдержал ее взгляд. Про себя он признал, что это был неплохой ход с целью впечатлить кого-то неискушенного. Однако непонятно, на что она рассчитывала сейчас. «Размялась?» — холодно поинтересовался Микаэль. «Душ будешь принимать?» «Успеется. Давай к делам», — коротко бросила Хельга. Мужчина кивнул. «Я в курсе ваших дел», — начала Хильга. «Они, прямо скажем, хуже некуда. Ты, наверное, давно разработал план, как подольше мне не платить, чтобы постараться остаться на плаву. К тому же армбарсы в любой момент могут снова что-то придумать. Вернее, уже придумали». «Это тебе тот загадочный шпион поведал?» — поинтересовался Микаэль. «Да», — легко согласилась женщина. «Я с ним хорошо поработала». — И бесплатно эту информацию ты, конечно же, не выдашь, — заключил он. — Естественно, мы уже обговаривали сумму, — ухмыльнулась она. — За языка сверху девять миллионов. — Ты нашла лазейку в нашем договоре, и юридически ты в своем праве. Но этически ты ведешь себя неэкологично экологично. — Отчего же? — возмутилась воительница. — Свою часть договора я выполняю в точности. То, о чем мы договаривались, выполнено. То, что не оплачено, ждет оплату. Это с твоей стороны неэтично требовать исполнения услуг просто так. Уверен, ты не об этом хотела поговорить. Решив не ходить вокруг да около, произнес Микаэль. Верно, кивнула Хельга. Если вы решитесь таки взять себе ценнейшего свидетеля, это решит многие ваши проблемы. Более того, за каких-то 35 миллионов сверху «Я могу сделать так, что армбарсов в этом секторе не будет вообще». «Немного ли ты на себя берешь?» Мужчина едва сдержал себя в руках. Хельга немного помолчала, не сводя взгляда со сверлящих ее глаз. «Я многое слышала о тебе», — проговорила наконец она. «Знаю, что ты сильный специалист и способен решать самые безнадежные ситуации. Но в этот раз тебя и всю твою корпорацию уделала маленькая фирмочка». И сколько бы ты ни пыжился, ситуацию это не изменит. «И ты ничего с этим поделать не можешь!» «Ты сама сказала, что осведомлена делами нашего отделения. Значит, ты знаешь, что если я заплачу тебе эти суммы, отделение перестанет существовать. В этом просто нет смысла!» Микель откинулся на спинку кресла, по побарабанив пальцами по столешнице. «Поэтому я предлагаю тебе не платить мне, а закрыть образовавшуюся задолженность имуществом». Невозмутимо продолжила женщина. «В частности, меня интересуют ваши рудники и все связанное с этим оборудование». «Ты в своем уме?» Микель чуть не сорвался на крик от такой наглости. «Во-первых, то, что ты просишь, стоит значительно дороже. Во-вторых, как я объясню это своему руководству?» «Но, во-первых...» В тон ему ответила женщина. Речь идет именно о существовании вашего отделения. Я так уж и быть добавлю к предложению 10 миллионов от себя. Это более чем справедливо, учитывая, что сейчас это оборудование не актив, а скорее балласт и источник расходов. К тому же я уберу с арены вашего основного противника. А еще приберешь к рукам основной источник дохода отделения. Я тебя не понимаю. Ты готов остаться при своем на несколько дней и лишиться всего? Произнесла женщина. «Армбарсы не дадут тебе зарабатывать на рудных разработках. Кстати, о десяти миллионах. Я готова выплатить сумму тебе лично. Мне ведь не обязательно платить галзен. Принять такое решение я предлагаю тебе самому. Для меня это не сыграет никакой роли. А ты смотри сам». «Как я аргументирую это перед начальством?» Микейлю все труднее было сдерживать кипение. «Это ведь неслыханно». «Скажешь правду. Честно признаешь что проиграл». «Это ведь так и есть. Вы и посыпетесь от малейшего чиха. Я же предлагаю вам выжить и встать на ноги. К тому же убрать основного конкурента, который, я повторюсь, уже вас победил. Но даже если я дам тебе остатки разрушенных разработок вместе с оборудованием, ты ведь понимаешь, насколько это нереально провернуть. Меня ведь все равно обяжут закупить новое оборудование и начать новые разработки». «А, я же самое главное не сказала!» Хельга хлопнула себя по лбу. «Нужно не только передать мне имущество, но и отказаться от данного вида деятельности в этом регионе». «Что?» «Хельга, ты в своем уме?» «Туманные холмы – богатая местность. Вы найдете, на чем зарабатывать». «К тому же я по твоим глазам вижу, что ты уже все решил». «Я тебя знаю. Ты скорее предпочтешь биться над малоприбыльным предприятием и вывести его в плюс, чем признать поражение и зафиксировать убыток». Она выжидающе посмотрела в глаза мужчине. Увидев, что он хочет что-то ответить, Хельга быстро продолжила. «А чтобы подкрепить твою уверенность, я готова выплачивать 5% от прибыли своего будущего предприятия. И опять же, мне нет разницы, кому будут поступать эти платежи». Лично тебе или на счета галактических захватчиков. Правда, при условии того, что корпорация будет осуществлять защиту моей собственности. С таким же тщанием, как защищали бы свои активы. Видя, что Микаэль мешкает, Хельга добавила. Об одном прошу. Не затягивай с ответом, иначе скоро и правда нечего будет обсуждать. И да, надеюсь, вся документальная возня тоже останется на тебе. Ты ведь это заранее планировала? Вдруг спросил он. Микаэль! «Я предлагаю тебе выход из безвыходной ситуации», ответила Хельга, едва сдерживая улыбку от чувства дежавю. Желаемая цель уже почти была в ее кармане. «Если бы я что-то планировала, то не допустила бы порчи своей будущей собственности». «Генри, что мы теперь будем делать?» не переставая, причитал Толстяк. Последние известия сломили его дух. «Я же все вложил в амбарс, как и ты, и многие ребята. Да, дела шли не очень, но теперь мы потеряли все, вообще все. Что мы будем делать?» «Толстый, не нуди!» — рыкнул Генри. «И без тебя тошно. И мы теряем не все, не забывая про резервные базы в соседних регионах. К тому же у нас осталось много верных людей. Но у нас было столько планов». И сколько мы вбухали денег во все эти стройки? И для чего? Чтобы отдать какой-то безумной бабе? Мы не от всех планов отказываемся, — спокойно произнес Генри. Напоследок я бы хотел добить галактических захватчиков. Им осталось совсем чуть-чуть. Если уж мы тонем, то я предпочту утянуть вслед за собой как можно больше противников. Пускай не удалось построить предприятие, — думал Генри. Но хотя бы промежуточная цель по вытеснению галзов будет выполнена. Хоть какое-то дело будет доведено до результата, Генри было необходимо хоть как-то утешить себя. Давно бытовало мнение, что нынешнее поколение никчемно и потеряно. Несмотря на то, что Торвальд был представителем этого самого поколения, он был хорошим охотником. Он знал свое дело и быстро учился. Да, в отношениях с людьми он часто попадал в просаг. Но когда дело касалось охоты, в нем будто просыпался другой человек. Хитрый, расчетливый и умеющий добиваться своего. Он давно заметил, объекты своими повадками мало отличаются от животных. Этот Андор слишком часто вертится у тех пещер. Он явно что-то там нашел и, значит, будет возвращаться туда снова и снова. Осталось только подготовиться к следующему разу и выжидать. В сами пещеры соваться смысла не имеет. Судя по купленной карте, там слишком сложная система тоннелей. Найти парнишку в пещерах – задача практически невозможная. Однако ему необходимо мотаться в город. Ну, или из города. Уверен, что он там часто погибает. Биары тоже ведь не терпит нежелательных соседей. Торвальд расставил маяки и камеры видеонаблюдения на протяжении всех возможных маршрутов и излюбленной андором местности. Как только парень появится, торвольд узнает об этом сразу. А дальше дело техники. На каждом маршруте он подготовил хорошие ловушки, наполненные минами, блокираторами и другими неприятными сюрпризами. Плюс удобные укрытия для ведения обстрела и заранее расставленные турели. Даже если парнишка будет в сопровождении армии, торвольд сможет серьезно потрепать противника. Шутки кончились. Осталось только дождаться, и цель сама заплывет в его сеть. Теперь главный результат.